Очнулся Жуга в темноте. «Ослеп» была первая мысль, и сердце замерло от ужаса, но через мгновение стало ясно, что попросту не открываются глаза. Запекшаяся кровь намертво склеила веки. Браслет его исчез, полушубок тоже. Лежать на дощатом полу было жестко и холодно, и Жуга совсем бы замерз, когда б не ощущал спиною что-то теплое и живое. Бесчисленные синяки и ссадины жутко ныли и чесались, голова так и вовсе раскалывалась от боли. Шею, руки и живот стягивала веревка, свободными оставались только ноги. «Вот гады!» — мысленно ругнулся он, — живого места не оставили. Пошевелил затекшими пальцами и застонал. «Ну, наконец-то!» — с облегчением вздохнули рядом, веревки на груди натянулись. «Зерги?» — спросил Жуга. Разбитые губы еле шевельнулись. «Я, конечно, кто ж еще?» Судя по эху, находились они в тесном маленьком помещении, лежали связанные спина к спине. Раз или два сверху слышались шаги, скрип и приглушенные голоса. Воздух был затхлый и спертый. «Где мы?» На корабле последовал ответ. «Где?» Жуга рванулся и охнул, когда веревка врезалась в тело. «Да не дергайся ты!» — полузадушенно прохрипели за спиной. «И так дышать нечем!» «Извини!» — Жуга подался назад, ослабляя петлю на шее. «Давай хоть сядем, что ли?» «Сядешь с тобой, как же!» — пробурчал Зерги. Но все ж задвигался, заёрзал скребя ногами по полу. Жуга помогал в меру сил. «Куда ползем-то? А то не видишь!» «Ни хрена не вижу!» — согласился Жуга и пояснил, не дожидаясь вопроса, глаза залепило. «А, тогда ясно». Оба уткнулись в стену и после неуклюжей возни ухитрились сесть. «Да, дела», — отдышавшись, сказал Жуга. «Вот попали, так попали. Зачем мы им?» «Известное дело, зачем», — проворчал Зерги. «От мертвяка какая польза? А так продадут где-нибудь». «И только», — хмыкнул Жуга, — «отходчивые ребята». Могли бы и зарезать. Мы ведь все-таки порешили одного. Или двоих. Двоих. Тем более. Теперь уже Зерги усмехнулся. Чего стоит жизнь против денег? Наемники. Промешних разговор без ножа не разговор. Чего уж о драке говорить. Некоторое время оба молчали. «Слышь, Жуга?» — спросил неожиданно Зерги. «А ты вообще кто?» «В смысле?» — тот повернул голову. «Ну, чем занимаешься?» «Травник я». «И только? А что?» «Так ничего, просто этим делом бабки в деревнях промышляют, а тут?» «Почему?» — удивился Жуга. «Знавал я, помнится, одного э фармации из Гаммельна, так он говорил, что травы в лечении — первейшая вещь». «А в колдовстве?» «И в колдовстве. А почему ты спрашиваешь?» зерги не ответил. «И тут Жугу осенило» слушай зерги ошеломленно сказал он провалиться мне на месте если ты не ученик чародея того погоревшего с чего ты взял помедлив спросил тот а иначе кто кто жуга помолчал собирая воедино все странности своего спутника и продолжил я ж говорил что ты не задаром взялся нам помогать так вот он твой интерес зачем простому парню знать что у какого то волшебника дом сгорел стреляешь в темноте Не на слух же. Явно наговор, чтобы ночью видеть, так? И поссорил ты нас тогда ловко, ничего не скажешь. И еще, ты ведь плакал тогда у пепелища. А я-то гадал, чего ты отворачивался. То-то мне браслет покоя не давал. Какой еще браслет? Теперь-то какая разница, безразлично сказал Жуга. Все равно отнялись, сволочи. А что, я угадал? Почти кивнул тот, и Жуга сдавленно выругался, когда веревка затянула шею. Оба снова умолкли, на сей раз надолго. Жуга морщился и кривился, силясь продрать колтун на ресницах, но все без толку. «Снаружи что, день, ночь?» спросил вдруг он. «Здесь вообще видно хоть что-нибудь?» «Очень даже видно». «Куда нас засадили?» зерги осмотрелся, насколько позволяла веревка. «Маленькая такая коморка, наконец, сказал он. Шесть шагов на пять, потолок низкий». Дверь вроде крепкая. Что еще? Окошко есть? Нет. А дыры какие-нибудь? Не так, чтобы много. В стенах разве что. Дверь не скрипит? Вот уж не знаю, не выходил я. Да и что тебе с того скрипа? Как сказать? Петли дверные многим скрипят, многим поют. Корабль. Не кстати вдруг пробормотал жуга и умолк. Что делать будем? Для начала не худо бы от веревок избавиться, а там видно будет. А получится, — засомневался зерги, — тут ошевельнуться больно. Или придумал чего? Может, и придумал. Спробовать хочу одну штуку, вдруг получится. Только молчи и не рыпайся, если что. На мгновение жуга умолк, прислушиваясь, и вдруг принялся тихонько насвистывать, морщась от боли в разбитых губах. «Эй, ты чего?» — насторожился зерги. Но травник лишь мотнул головой. Не мешай. Жуга медленно перебирал созвучие, меняя тон и высоту. длинные и короткие звуки шли чередой без всякого смысла и порядка, пока постепенно не осталось всего три ноты. Казалось жуга заблудился в этих звуках, без конца повторяя одно и то же. Но шло время и Зерги неожиданно поймал себя на том, что простейший мотивчик всецело его захватил. Было в нем что-то влекущее, некий непонятный ни уму, ни сердцу зов, Зерги задумался, соображая, что бы это значило, и в этот миг его босую ногу тронули холодные когтистые лапки. Истошный виск разорвал тишину, резанул по ушам. Жуга выругался, стиснул зубы и так резко вскинул голову, ударив Зерги в затылок, что чуть было снова не лишился чувств. Зерги прикусил язык и смолк. Когда боль в голове утихла, Жуга обнаружил, что один глаз у него открылся, хотя и не полностью. «Нет худа без добра», — пробормотал он и прислушался. Снаружи было тихо. Похоже, на шум в коморке не обратили внимания. Жуга вывернул шею и покосился на мальчишку. Тот всхлипывал и трясся. «Что стряслось?» «Крыса», — выдавил он. «Всего-то», — Жуга скривился. «Я уж думал, медведь пришел». «Ненавижу». «Медведей?» «Крыс». «Мог бы сразу предупредить. Орешь, как девчонка». Он почувствовал, как напряглась и вдруг расслабилась мальчишеча спина, вздохнул и медленно принялся высвистывать все сначала. Это был огромный сумрачно-серый крысюк с надорванным ухом и колючими бусинками глаз на умной зубастой морде. Не иначе местный корабельный патриарх. Зерги содрогнулся. господину и тварь! Молчи!» Неслышный и почти незаметный в полутьме Крыс теперь сразу направился к Жуге, взобрался ему на плечо и принялся за веревку. Он возился там, тяжелый, неприятно теплый, задевая Зерги то лапой, то хвостом. Жуга чувствовал, что мальчишка с трудом сохраняет неподвижность. Наконец, петля на шее ослабла. Зерги вздохнул было с облегчением, но крыса занялась вторым узлом, и он снова стиснул зубы. Манящий пересвист давно умолк. Казалось, крыса сама знает, что делать. Узел за узлом, петля за петлей. Работа двигалась медленно, и прошло, наверное, четверть, а то и все полчаса, прежде чем с веревками было покончено. Крыса спрыгнула на пол, осмотрелась, как бы желая убедиться, что дело сделано, и лишь после удалилась. «Наконец-то!» — зерги повернулся к жуге. «Ой, у тебя лицо в крови!» «Да знаю, знаю!» — поморщился травник, разминая пальцы. Кровь жаркой волной хлынула в занемевшие руки. Жуга плюнул на ладонь, протер глаза и оглянулся. В коморке было грязно и тесно. Низкая квадратная дверь, вся перекошенная, с широкой полосой сыромятной кожи вместо петель не выглядела прочной, скорее наоборот. В бесчисленные щели тянуло холодной сыростью. Снаружи было сумрачно. «Это уже рассвело или еще не стемнело?» Зерги пожал плечами. Не знаю, рассвет, наверное. Ты что, дверь ломать собрался?» Жуга покачал головой. «Наружу лезть резона нет, только нашумим попусту. Да и кто знает, сколько их там. Подождем, должны же нас прийти проведать. А как придет, то что?» «Там видно будет». Он посмотрел на своего спутника. Ученик колдуна сидел, поджав ноги, маленький, щуплый, сосредоточенно счищал с рукава грязное пятно. Сам рукав оторвался и висел на ниточках. Под глазом у зерги набух синяк, нос был расцарапан, но в целом парнишка, похоже, не очень пострадал. Замерз стрелок. «Есть немного», — кивнул тот, поднял взгляд. «Жуга!» «Что?» «Это крыса», — зерги замялся. «Я никогда ничего подобного не видел. Где ты учился магии?» «Я нигде не учился». «Так не бывает». «Бывает», — буркнул Жуга, — «я ж не виноват, что от рождения такой. Чем спорить зря, рассказал бы лучше про учебу, а вось и я чего пойму». «Магия — штука сложная», — помедлив сказал тот, глядя в сторону. «Если б ты знал, чего там только нет. Магия камней, руны, магия стихий, чисел, растений. Кое-что я умею, про другое слыхал, но чтоб такое... Как ты это делаешь?» «Долгая история, как-нибудь расскажу». «И все-таки». «Ну, крысы мне кое-чем обязаны. Я просто позвал, а она уж сама догадалась, что к чему». «Ойли», — усомнился мальчишка. «Тупая зверюга и вдруг сама...» «Брррр!» — его передернуло. Жуга усмехнулся. «Самые умные крысы никогда не попадаются в ловушки». «Магии имен», — задумчиво проговорил Зерги. «Надо же!» «Колдуны годами бьются, чтобы истинное ими вещей узнать. А ты вот так, походя, у какой-то крысы, тот посвист и есть имя?» «Ага». «Хм, постой!» — он нахмурился. «Ты ведь про Гаммельн говорил». Ответа не последовало. Зергий обернулся и успел увидеть, как жуга тенью проскользнул к двери и замер. Показал рукой «молчи». Зергий кивнул и лишь теперь заслышал шаги. Звякнул засов, в коморку хлынул серый свет. В дверном проеме показалась голова. Внутри было темно, и вошедший даже не успел понять, что происходит. Жуга шагнул вперед. Взмах руки, короткое кружение, и моряк ничком рухнул на пол. Кувшин выпал из его руки и с грохотом разбился. Вода разлилась по доскам. Жуга досадливо поморщился и повернулся к зерге. «Дай веревку!» Оглушенный моряк лежал без движения, и вдвоем они быстро связали его по рукам и ногам. Это был незнакомый белобрысый детина, рослый и довольно сильный. Жуга даже подивился, как это ему удалось свалить, такого одним ударом. Но вскоре понял, в чем дело. От упавшего за несколько шагов крепко разило пивной кислятиной. Зерги скривился. Чего нос воротишь? — усмехнулся Жуга, затягивая последний узел. — Считай, нам повезло. Если уж этот так набрался, может, и остальные не лучше. Черт, ножа нету, поищи в карманах. Зерги выглянул наружу, притворил дверь, вздохнул над разбитым кувшином и взялся выворачивать карманы широких матросских штанов. Отыскались там только трубка и пара монет. Жуга сдернул напоследок с ганзейца широкий кожаный ремень с медной пряжкой и намотал на руку. — Ты как, идти можешь? — обернулся он к Зерги. Тот кивнул. «Вот и ладно, вставай, только держись в стороне, если что». С этими словами он распахнул дверь и первым полез наружу. На палубе не было ни души. Над стылой водой курился тяжелый серый туман, сквозь который едва проступали смутные очертания недалекого берега. Корабль бросил якорь в гавани. Жуга поежился и с любопытством огляделся окрест. Корабль, на который доставили пленников, был невелик, шагов 30, если считать вдоль, и 7 поперек. Жуге он показался просто громадным, и как такая махина могла держаться на плаву, он решительно себе не представлял. Посередине высилась единственная мачта, закрепленная канатами. скатаный и зачехленный парус был спущен на палубу. На корме оказалось помещение, широкую и плоскую крышу которого ограждала зубчатая деревянная стена. Такая же площадка, только поменьше, была на носу, выдаваясь далеко вперед. Чуть позади, возле мачты, темнел раскрытый трюмный люк. Лодки не было. Жуга повернулся к своему спутнику. «Ты в кораблях побольше смыслишь? Давай, показывай, где тут у них этот... хозяин, что ли?» Зергий, который хоть и начал помаленьку подмерзать, прыснул, не сдержавшись, прикрывая рот ладонью. Жуга нахмурился. «Ты чего?» «Если хозяин нужен, который корабль снарядил, так он сейчас дома сидит, кофе пьет. Купцу в море делать нечего», — сказал зерги отсмеявшись, огляделся и понизил голос. «У мореходов, который за главного капитан Цурзея зовется. Думается, он на берегу, сделки оговаривает, или еще что. С чего ты взял? А с того, что сторож наш упился, вот с чего огрызнулся тот в своей обычной манере. При нем не посмел бы». «Понятно», — кивнул жуга. Кот на крышу, мыши в пляс. Это хорошо. «Рано радуешься», — осадил его зерги. «На корабле всегда сколько-то человек остается, для порядка». «Эх, лодки нет», — он огляделся и сжал кулаки. Его била дрожь. Жуга тоже подзамерз в рубахе, но все ж хотел для верности еще раз спросить приятеля, что где. Но в этот миг дверь надстройки со скрипом распахнулась, и на палубе показался еще один моряк. Жуга тихо выругался, распознав коренастого собутыльника давешнего игрока. «Курт, где ты там?» — крикнул тот и в следующий миг увидал обоих. Нож, казалось, сам прыгнул ему в руку. «Парни, сюда!» — рявкнул моряк, помедлил, выбирая противника, и бросился к мальчишке. «Зерги, назад!» — Жуга оттолкнул его в сторону и шагнул вперед, заступая дорогу. «Ну иди сюда, гадина!» Ремень свистнул в воздухе, обвивая запястье. жугар рванул и, ножку выркаясь полетел за борт. Моряк споткнулся, упал, пьяно выругавшись, но на помощь уже спешили трое других. Отступать было некуда, со всех сторон ждала холодная вода. Сзади, не своим голосом, вскричал жуга. Первый сдуру обернулся и получил ногой в живот. Пока он стонал и охал, жуга сцепился с оставшимися, и обнаружил, что на палубе моряки оказались опаснее, чем на берегу. Кругом был от чертова уйма веревок и деревяшек. Жуга только и делал, что спотыкался. Моряки же, несмотря на хмель, их будто не замечали. Вскоре третий оклемался, и Жуга понял, что дело плохо. Силы были на исходе. Он так и не оправился после драки, а теперь еще рано на лбу открылась. Заливая глаза, потекла кровь. Острие ножа царапнуло плечо. Жуга пропустил удар, другой, и дрался, не надеясь уже ни на что, как вдруг воздух сотрясло громовое «Один!» и в доски палубы глубоко вонзился топор. Эту щербатую, неказистую, но отменно прокованную секиру Жуга узнал бы из тысячи, хотя бы пару грома выбитой на лезвии. Он обернулся и не смог сдержать радостного крика «Яльмар!» Оставив своих спутников на причале, великан-викинг сперва не особо торопился, но вскоре непроизвольно ускорил шаг. Мороз подгонял. Его широкие волосатые штаны замерзли и хрустели при ходьбе. В сапогах хлюпало, он шел все быстрее, а когда прямо по курсу замаячили три вожделенные подковы, чуть не побежал. Кашляя, трясясь и лязгая зубами, Яльмар добрался до комнаты, скинул с себя все и растерся досуха одеялом после чего спустился в корчму, оставив при себе только штаны и топор, примастился у пылающего камина и потребовал чего-нибудь горячего. Он сидел там почти два часа, исходя паром, словно облако в штанах, дул пиво кружку за кружкой, кромсал бараний бок и не особенно задавался вопросом, куда подевались жуга и зерги. К тому же к вечеру Яльмар сделал важное открытие. Пиво сегодня было густое и крепкое до необычайности. Строго говоря, открытие это сделали еще до него. Весь постоялый двор сегодня восторженно обсуждал сие события. А дело было так. Подмастерье в местной пивоварне, приставленный караулить остывающий на улице чан, дабы кто-нибудь злодейским образом его не выпил, заснул сраженной ленностью и бессонной ночью. И целый чан чудесного свежего ночного пива замерз. Шум по этому поводу получился преизрядный. Ледышки вычерпали, подмастерье получил нагоняй, а пиво уже собрались выплеснуть, да решили прежде попробовать. Тут собравшимся и открылась новая, доселе неизвестная сторона благословенного напитка. В числе первых оказался хозяин трех подков и, спешно, не торгуясь, закупил весь чан. Весь день у трех подков шло каруселье. Со всех сторон к постоялому двору, влекомый слухами, стекался народ. Владельцы других кабаков с досады рвали на себе волосы, подсчитывая убытки. Главный же виновник происшедшего в это время помешивал черпаком в котле, прикрывая ладонью распухшее ухо, плакал и ругал своих родителей, отдавших его в обучение на пивоварню. Яльмар ухватил самый хвост пивной гулянки, а потому успел опрокинуть от силы кружечек 5-6, но и этого хватило, чтобы прийти в радужное настроение. Было за полночь, когда Викинг и Кая, и пошатываясь, поднялся по скрипучей лестнице и направился на боковую. В комнате было темно. Яльмар повернулся, намереваясь закрыть дверь, и в этот момент уловил краем глаза шевеление в темноте. Викинг, как он ни был пьян, отреагировал мгновенно. Левая рука его метнулась вперед, хватая врага за горло, и тот забился прижатый к стене. Что-то мягкое с глухим стуком упало на пол. Яльмар опустил глаза. «Кнут!» «Кто ты и что тебе надо?» — рявкнул викинг, убедившись предварительно, что в комнате больше никого нет. «Отвечай или клянусь имером, я тебе шею сверну». «Пустите меня!» — полузадушенно прохрипели из темноты. Варяг, не глядя, запер дверь на засов и прошествовал к столу, неся незваного гостя перед собой за шиворот, словно котенка. Остановился, перехватил топор под мышку, нашарил кресала. «Не вздумай трепыхаться, — с угрозой сказал он, — толкнул пленника на кровать, в два удара высек огонь и запалил свечу. Зыбкий язычок пламени высветил вздернутый нос, испуганные глаза и курчавую черную, как смоль, шевелюру мальчишки лет десяти. — Один и Фрея, — опешил норвег брови его полезли вверх. — Сдается мне, кому-то там внизу не мешало бы дать по морде. — Слушай ты, — «Если я нанимаю всяких сопляков в провожатые, это еще не значит, что я предпочитаю мальчишек в постели, понял? Заруби себе на носу!» «Но я не за этим пришел», — запротестовал тот. «Вор!» — осенила Яльмара. «Нет-нет!» «Врешь!» «Вообще да», — поспешно сознался паренек, «только у вас я ничего не собирался красть». «Опять врешь!» «Не вру, ей-богу!» «Тогда я вообще ничего не понимаю». Яльмар развел руками, обнаружил, что все еще сжимает топор, и положил его на стол. «Кто ты такой?» «Янко я, цыган». «Цыган?» — варяг наморшил лоб. «А, один из тех бродяг из страны фараонов. Ну и что ты хотел?» «Я сказать пришел кое-что важное. Ну так говорил бы сразу, что меня внизу трудно было найти, что ли?» Паренек замялся. «Я там не хотел говорить. Там, в общем, там внизу?» Да говори же мальчишка помедлил в нерешительности и словно прыгая с обрыва единым духом выпалил сотоварищи твои в беде яльмар замер переменившись в лице какие сотоварищи с подозрением спросил он ну рыжий жугай этот еще с арбалетом который не помню как зовут норвег постоял в молчаливом раздумии затем подвинул табуретку ближе к кровати и уселся напротив «Рассказывай», — потребовал он. Янко, как и другие цыгане, много в своей жизни видел, да мало имел. Две лошади и кибитка, где ютилось его семейство, вот и все имущество. Мать и три сестры промышляли гаданием, отец крал коней. Так было всегда, сколько Ян себя помнил, но однажды и этой немудреной жизни пришел конец. Мы в степи заночевали, не глядя на викинга, рассказывал парнишка, от города невдалеке. Ужин сготовили, да спать полезли, а ночью проснулся я, горит кибитка. Остальных растолкал, еле выскочить успели. Подчистую все сгорело, а как загорелось, от чего не прознали. Коней отец вечером стреножил, да и костер затушили, вот в город и пришлось податься. В галлени и без них бродяг хватало. Работы не было, денег тоже, пришлось воровать. А вчера вдруг случай подвернулся, на площади у рыбного рынка подошли три моряка, гонзейцы. Посулили заплатить, да и работа оказалась, прямо сказать, никакая, проследить кое за кем. Янка сразу согласился. «С утра я за вами троими шел», — говорил он, — «а когда приятели твои одни остались, за ними увязался. Их сперва на маяк занесло, а потом к дому сгоревшему» и разговоры промеж странные были, все про огонь да про огонь. А потом моряки заявились. Я и указал, что где. Я ж не знал, что драка будет. В общем, повязали друзей твоих и на корабль увезли. Вот. Давно? Часа четыре как? Некоторое время Яльмар молчал. «Одного не пойму», — сказал он наконец. «Дело ты свое сделал, плату получил. Ведь получил?» «Получил. Чего ж ты ко мне приволокся?» «Или думаешь, я тебе тоже заплачу?» «Не надо платы», — Янка помотал головой, посмотрел Викингу в глаза. «Мне с тем парнем с Рыжим поговорить надо, узнать, от отчего в степи огонь зажегся. Сдается мне неспроста это». «А ну как врешь ты все», — вдруг усомнился Викинг. «И все твои разговоры только чтобы в ловушку меня заманить». «Мне врать резона нет», — просто и необычно по-взрослому ответил Ян и умолк. Яльмар встал и принялся одеваться. Натянул куртку, сапоги, сунул за пояс топор. «Значит так», — сказал он, нахлобучивая шлем. «Тех двоих мне терять никак нельзя. Но и тебе я не сильно верю. Пойдешь со мной». «Но я...» «Пойдешь», — я сказал. «Ладно», — кивнул Янко, встал и подобрал кнут. «Что, прямо сейчас и пойдем?» «Прямо сейчас». Часы на башне пробили три. Постоялый двор спал, не зажигая огня, оба выбрались наружу, перелезли через запертые ворота и вскоре уже шагали вниз по улицам, туда, где в просветах меж домов серебрилась водная гладь. До порта добрались без происшествий, лишь раз у кабака к Яльмару прицепились две девицы подозрительной наружности. Было сыро, холодно, хотя на удивление светло, сквозь тонкие снежные облака ярко светила луна. В переулках и подворотнях то и дело шевелились тени, блестела сталь, но личности, там засевшие, видимо, сочли за благо с викингом не связываться. Два ганзейских корабля по-прежнему стояли на рейде, еле различимые в густом тумане. «Который?» — хмуро спросил Яльмар, оборачиваясь к мальчишке. «Этот?» — Янко указал рукой. «Пришлось плыть. Лодку позаимствовали у рыбачьих причалов». Всего и делов оказалось канат перерубить. Будь лодка прикована, пришлось бы повозиться, но цепь и замок стоили целое состояние, и рыбаки попросту уносили на ночь весла. Недолго думая, Яльмар разрубил пополам длинный шест, вставил половинки в уключины и уселся на скамью. Спутник его примостился на корме. Светало. Грязная вода бухты была холодна и неподвижна. Янка сидел молча, нахохлившись, как воробей, и изредка косясь на викинга. Яльмар греб мощно и размеренно, почти не оборачиваясь, и вскоре из тумана возникла темная громада корабля. Стараясь не шуметь, Яльмар обогнул его кругом и направил лодку к носу, как вдруг на палубе хлопнула дверь, крикнули, а через миг тишину зимнего утра заполнили звуки потасовки. Яльмар расплылся в злорадной улыбке. «Ха!» — вскричал он, схватил веревку и одним движением привязал лодку к якорному канату. «Да мы вовремя! Они такие задали им жару!» Яльмар сунул за пояс топор и полез наверх. «А мне что делать?» — крикнул ему вслед Ян. «Жди здесь!» — буркнул тот, не оборачиваясь. «Я скоро!» И, перевалившись через борт, исчез из виду. Трое матросов замерли, ошеломленно глядя на топор. А через миг на палубе черной тенью возник и сам викинг с огромным ножом в руке. Первое оцепенение прошло. Жуга опустил взгляд, увидел, как один из моряков селится выдернуть застрявшую секиру и, не раздумывая, ударил. Тот упал. За рукоять ухватился второй. Секира не поддавалась. «Не трожь топор, дурак, негромко», — даже ласково сказал Яльмар, медленно приближаясь. «Мне ведь и ножа хватит». С кормы донеслись крики и топот ног. «Зерги!» — выдохнул Жуга и бросился туда. Яльмар, понимающий, мотнул головой. «Иди, я справлюсь». У трюмного люка дрались. Пятый моряк поймал таки мальчишку, и тот вырывался, кусаясь и царапаясь. Силы были явно неравны. жугар рванулся на помощь, но на полпути увидел, что опоздал. Весь в крови моряк в бешенстве оттолкнул паренька прочь. Люк был раскрыт. Зерги зашатался, ощутив ногою пустоту, мгновение держался на краю, нелепо взмахивая руками, потом со сдавленным криком рухнул вниз. Глухой удар совпал с коротким «хак», выбитого из легких воздуха, и воцарилась тишина, нарушаемая только криками и тяжелым пыхтением. На носу корабля охотился Яльмар. «Зерги», — запоздало повторил Жуга и смолк. Моряк обернулся и переменился в лице. «Сволочь!» — жуга сжал кулаки и двинулся вперед. «Мальчишку, сволочь!» «Не подходи!» — крикнул моряк, отступая к борту. «Не подходи! Слышишь ты?» Словно не слыша, жуга надвинулся и замер в двух шагах от моряка. Облизнул пересохшие губы. Он стоял недвижно, изодранный, страшный, скособоченный. Один его глаз заплыл синяком — Рыжие волосы побурели от крови. Рубаха была разодрана на груди, и там на загорелой коже белел огромный давний шрам. Жуга молчал, и моряк приободрился. «Только попробуй тронь», — осклабился он. «Вся команда на берегу, случись что со мной, тебе не жить, а твоей родни и друзьям тем более». «У меня нет родичей», — хрипло сказал Жуга и поднял голову. В глазах его была пустота. «У меня нет друзей!» И коротко, без замаха, ударил его в лицо. В воздухе мелькнули обтянутые сукном ноги в башмаках, снизу донесся всплеск, и гонзеец скрылся под водой. На мгновение показалась голова. Моряк забарахтался, крича в ледяной воде Галленской бухты, вынырнул раз, другой и погрузился снова, уже навсегда. Жуга постоял, бездумно глядя на гаснущие круги, к трюму и начал спускаться, осторожно нашаривая ступеньки узкой деревянной лестницы. Зыбкий свет раннего утра был не в силах разогнать темноту в трюме. Пахло перцем, вином, свежей кровью и еще непонятно чем. Жуга пошарил руками, наткнулся на что-то большое и мягкое и придвинулся ближе. «Зерги!» — ответа не было. «Зер!» — снова позвал он и осекся, — ощутив, как шевельнулись под пальцами раздробленные кости затылка. Грубую ткань капюшона пропитала кровь. Жуга затаил дыхание и склонился к его груди, прислушиваясь. Сердце не билось. Помедлив, Жуга поднял на руки безжизненное тело, встал и медленно полез наверх. «Эй! Эй!» Жуга медленно повернулся на голос. Перед ним стоял невысокий, чернявый, ладно сбитый паренек с серьгою в ухе и свернутым кнутом в руке, одетый в черные широкие штаны и красную поддевку с чужого плеча. Волосы курчавились неровными завитками. На вид ему было лет десять. Черные глаза смотрели прямо, не мигая. — Ты откуда взялся? — устало спросил Жуга. Тот не ответил. Вытирая о штанину окровавленный нож, подошел Яльмар. Посмотрел на Жугу, на Цыганчонка, снова на Жугу. Нахмурился. «Этот? После объясню», — сказал он. «Больше никого нет?» «Это кто лежит?» Жуга помотал головой «никого» и покосился на черный квадрат открытого люка. «Зерги», — сказал он. «Что?» — спросил Яльмар и вытаращился на распростертое тело. «Зерги?» Тело погибшего мальчишки странным образом преобразилось. Прибавилось роста, плечи стали уже, бедра шире. Совсем чуть-чуть, но этого было достаточно, чтобы фигура зерги изменилась до неузнаваемости. Жуга стер кровь и грязь с разбитой головы. Исчезли серые мышиные волосы. Исчезли оспины и рябь. Ничего не осталось от неказистой мальчишечей физиономии. Перед ними, раскинув руки, лежала девушка лет семнадцати, стройная, с золотистыми неровно обрезанными волосами и задорным слегка вздернутым носиком. Невидящие серые глаза застывшим взором смотрели в светлеющее небо. «Баба!» — ошеломленно пробормотал Норвег, сдвинул шлем и почесал в затылке, посмотрел на жугу. «Клянусь имером, баба, где были мои глаза?» Жуга кивнул, и на лице викинга снова проступило удивление. «Ты знал!» Догадывался. Травник запустил пятерню в свои слипшиеся от крови волосы и поморщился от боли. «Чертова дыра!» — он поднял взгляд на Яльмара. В глазах его были слезы. «Голову она разбила. А я... Не успел я. Просто не успел». Некоторое время все молчали. «Я тут пошарил немного», — Яльмар протянул Жуге зеленоватый браслет с подвесками и камнем. «Твой, что ли?» «Мой». Он взял его не глядя и привычным движением надел на руку. В молчании шло время, и вдруг... Сперва травнику показалось, будто что-то непонятное разливается в воздухе. Жуга вздрогнул и обернулся, ощутив за спиной тяжелый пристальный взгляд а в следующий миг почувствовал, как некая живая, неведомая и бесконечно чуждая сила заполняет все тело, примеряя его на себя, как человек примеряет рукавицу, пошевеливая пальцами. Жуга похолодел. «Жуга, ты чего?» — забеспокоился Яльмар. Янку на всякий случай отступил назад. «Ты чего, Жуга?» «Нет», — прошептал тот. «Нет, нет, я не хочу!» Он вскочил и рухнул на колени. Голова взорвалась болью, мысли свернулись тугим клубком, и Жуга, по крохам теряя себя, сделал единственное, что смог. Забился в уголок и оттуда, со стороны, беспомощно смотрел, как... Двинулись. Они все же решились на штурм. Окно распахнулось, впуская крылатого гонца. Они идут, хозяин, идут, и рухнул бессильно на каменный пол. Поворот. Отражение в стекле. Лицо мертвеца в глубинах зеркал. Снова башня. Черный камень стен. Снова ветер. Свежий, яростный. Неси меня ветер, неси. Штурм. Пошли, повалили неровной тучей. Красные, синие, белые. Все громче звучит набат. А Рея нету сна. Рядов уже двадцать пехоты полегло, а они все лезут и лезут. И в воздухе твари, твари. Глазастые, злые, оскаленные морды. Надо быстрее на вираже. Они готовы все отдать за пару крыльев. Они не остановятся ни перед чем. Взмах руки, брешь. Еще взмах, еще брешь. Неси меня, ветер, неси. Ты единственный, кто не предал меня. Кто, кто, кто им помогает? Боги, как я устал. Вцепились. Снова и снова. «Ну нет, я просто так не дамся! Рея! Рея!» Жуга сидел молча, не шевелясь, остекленевшим взором глядя перед собой. Камень на его браслете бешено пульсировал. Мертвое тело вздрогнуло. Еще раз. Еще. Янков взвизгнул и полез рукой под рубаху, нащупывая крест. С телом зерги что-то происходило. Кровь на досках запузырилась. Мышцы свело судорогой, сжались пальцы на руке. Голова двинулась вправо, влево. Струйка слюны, окрашенная розовым, сбежала изо рта. Кости сходились с леденящим душу скрежетом. Громко щелкнув, встал на место выбитый сустав. Еще одна судорога запахла грозой и забилось сердце. Веки девушки дрогнули, а еще через миг бледные губы раскрылись, Кашель выбил кровь из горла, и тяжкий стонущий вдох всколыхнул неподвижную грудь. Яльмар, отступивший сперва, подошел, не веря глазам. Зерги дышало, резко, хрипя и содрогаясь, но дышало. Дыхание это становилось все ровнее и спокойнее, и лишь теперь Жуга почувствовал, как непонятное нечто медленно и неохотно оставляет его в покое. Он вздохнул и опустил занемевшие руки. Яльмар медленно повернулся к Жуге. «Один и Фрея», — пробормотал он, — «ты и вправду великий ворлок!» «Это не я», — выдохнул Жуга. В глазах его был ужас. Он встал, шатаясь, прислонился к мачте, глянул на зерги, на Яльмара, медленно согнул руку и осмотрел браслет. Сердце его упало. Подвесков было только семь. Третья фигурка, маленькая восьмилучевая звезда, исчезла. Он сглотнул пересохшим горлом и посмотрел на небо. Поднимался ветер. Небо хмурилось. Мокрый ветер пригнал с востока вереницу снежных облаков и развеял туман. Потеплело. Зимний вечер незаметно поглотил цвета и звуки. Сквозь паутину летящего снега Смутно виднелись узкие кривые улочки и серые дома старого Галлена. А чуть правее, где берег становился крутым и обрывистым, царапал небо черный палец маяка. В порту было тихо и безлюдно. Рыбачьи лодки в этот день остались на берегу. Ветер гнал волну. Кок на рейде ощутимо покачивало. На корме сидели двое. Ближе к борту заснеженной грудой мехов возвышался Яльмар. Рядом, кутаясь в полушубок и пряча ладони в рукавах, сидел Жуга. Оба молчали. «И все же я не понимаю», — кулак Яльмара ударил в раскрытую ладонь, «как ей удалось нас одурачить». Жуга криво усмехнулся. «Дай любой девке пудры да румян, она так накрасится, родная мать не узнает. А если еще личина колдовская, так и вовсе говорить не о чем». «Она что, вправду ученица колдуна?» «Похоже на то». «Да», — задумчиво протянул Яльмар, «но зачем? Чего ради девке одеваться мальчишкой и бегать по городу с арбалетом?» не ответил, лишь плотнее запахнул полушубок и подобрал ноги под себя. Его знобило. После утренних событий он проспал почти весь день и встал совершенно разбитым. Раны и усталость сделали свое дело. На сердце было тяжело и муторно. Яльмару тоже было не по себе. Драка вряд ли ему повредила. Викинг, как и следовало ожидать, в одиночку справился с противниками, без жалости прирезав всех троих и побросав трупы за борт. Но то, что случилось после, изрядно его ошарашило. Не то чтобы Яльмар растерялся, но внезапное превращение подростка в юную и весьма хорошенькую девицу способно было потрясти кого угодно, не говоря уже о последовавшем затем тем воскрешением. Впрочем, надо сказать, он и опомнился быстрее всех, отнес зерги в каюту и закутал в одеяло. В сознание она так и не пришла. Раздув огонь в печурке и оставив Яна за ней присматривать, Яльмар и Жуга отправились на поиски съестного. Трюмы были пусты, но в кладовке нашлось несколько кругов копченой колбасы, надрезанная сырная голова, большая бочка с квашеной капустой и вторая такая же, до половины набитая большими ржавыми селедками. На полке отыскался мешок лука, хлеб и соленое масло. В бочонке поменьше плескалось. Яльмар потряс его, выдернул пробку и расплылся в улыбке. Пиво было кислым и выдохшимся, но это было пиво. «Хвала Одину, кажется, нам повезло», — объявил он, и за неимением кружки, стащив с головы рогатый шлем, Наполнил его до краев, отхлебнул, крякнул и протянул жуге. «На, а то совсем усохнешь». Жуга глотнул и только теперь почувствовал страшную жажду. «Надо бы девчонку напоить», — хрипло сказал он. «С вечера во рту ни капли не было. Есть у них вода». Викинг искренне удивился. «Зачем вода, когда есть пиво?» «Да не пьет она пиво. Я еще тогда в кабаке удивился, когда в кружке у нее молоко увидал». «А, ну что ж, тогда поищем». Воды, однако, не нашлось. Похоже было, что гонзейские мореходы, как и норвежские, считали пресную воду лишним грузом. А может, просто кончились запасы. Так или иначе, пришлось обойтись тем, что есть. Разыскав большую оловянную кружку, Жуга согрел пиво на печке, приподнял девушке голову и поднес край кружки к пересохшим губам. И не особо удивился, когда Зерге выпила все, Шутка ли столько крови потерять? Она лежала, дыша ровно и размеренно, как дышит во сне. Губы девушки порозовели, румянец медленно возвращался на бледное, как мел лицо. В коморке обнаружили связанного матроса, про которого Жуга уже сто раз успел забыть. Тот пришел в себя и теперь ползал по полу, как гусеница, в тщетных попытках освободиться. Завидев викинга, он сразу притих и замер, настороженно блестя глазами. Яльмар не стал с ним церемониться. «А, еще один!» Он рывком поставил немца на ноги и подержал, пока тот не смог стоять сам. Повернулся к Жуге. «Что, этого тоже за борт?» В глазах моряка отразился ужас. «Не убивайте!» — взмолился он и попытался опуститься на колени. Яльмар брезгливо встряхнул его за шиворот и удержал на ногах. «Оставь его, Яльмар!» — хмуро сказал Жуга и повернулся к Гонзейцу. «Как тебя зовут?» «Курт? Курт Шлоссер?» Жуга присмотрелся. «А ведь ты тоже был на берегу вчера, когда нас били? Или я не прав?» «Я не виноват», — вскричал тот. «Был, каюсь, каюсь, но это Гельмут затеял». «Гельмут? Это который длинный?» «Да, я не знаю, но в него как бес вселился после кабака. Он и приятель его». «Пес с ним, с приятелем», — нетерпеливо перебил его Яльмар. «Где он, этот Гельмут? На берегу?» когда вернется? Моряк наморщил лоб. А какой сегодня день? Среда. Тогда завтра утром. Викинг вынул нож, разрезал веревки у пленника на ногах и легонько подтолкнул его к выходу, отчего тот едва не упал. Ладно уж, иди грейся, досмотри да у меня, пацана ли девку тронешь, пришибу. Попить бы, господин Яльмар. Обойдешься. Яльмар деловито осмотрел свернутый парус, задержался у борта по малой нужде и вдруг разразился проклятиями. «Что стряслось?» — окликнул его Жуга. «Лодка пропала». За снежной пеленой трудно было что-либо разглядеть. Лодка, припорученная заботам Яна, исчезла. Янко еще пытался оправдываться, но Яльмар наорал на него и долго потом ходил по палубе туда-сюда, ворча и ругаясь. В одном из сундуков Жуга обнаружил свой полушубок, и поскольку делать больше было нечего, повалился на лежак и забылся тяжелым сном, проспав до вечера. «Придется ждать», — снова нарушил молчание викинг. «Без лодки нам до берега не добраться, разве что корабль к причалу подвести». «А это можно?» — спросил жуга. В его рыжих волосах серебрелись снежинки. «Был бы дракор запросто, а эта лохань только под парусом и ходит. Да и были бы весла, кому грести, тебе да мне» или придурку этому немецкому. Тьфу! Викинг сплюнул и поправил шлем. Да и ветер сегодня неподходящий. Значит, никак? Пока никак. Быстро темнело. Жуга потянулся, разминая затекшие ноги, посмотрел в сторону маяка, на вершине которого разгорался сигнальный огонь, и нахмурился. — К чему бы это, а? — Известно, к чему усмехнулся Яльмар. — Шторм идет! Восточный ветер, дело такое, да, но мы-то в гавани, нам бояться нечего. Хорошо бы, Жуга с сомнением потер подбородок и встал. Пойду к зерги проведаю, как она там. Дело, кивнул Яльмар, присматривай за ней, раз уж исцелил. Проклятие, говорю же, это был не я. В каюте спали, несмотря на растопленную печь, здесь было холодно. Палуба ходила ходуном. Гонзеец шумно сопел, привалившись к стене и сунув связанные руки между колен. Слева, замотавшись в одеяло с головой, калачиком свернулся Ян. Третий и последний лежак достался ученице-колдуна. Друзья придвинули его к печке. Жуга притворил дверь, подбросил угля, присел на край лежанки и некоторое время молча рассматривал спящую. Сейчас, вглядываясь в эти тонкие черты лица, такого хрупкого и живого в своей красоте, он почти готов был поверить, что ошибся, решив тогда на палубе, что она мертва. Почти, но не совсем. Или все это ему пригрезилось? Вряд ли. Тело болело, и боль эта была настоящей. Он вздохнул, закрывая глаза, и память отбросил его на полдня назад. Жуга невольно содрогнулся и потряс головой. «Нет, ошибки быть не могло. Слишком уж страшен был миг, когда некто, гораздо более могучий, чем Жуга мог представить, вдруг явился ему на помощь. «Жуга!» Он вздрогнул и опустил взгляд. В приоткрытой дверце печки плясало пламя, искорками отражаясь в широко раскрытых глазах девушки. «Зерги!» Та приподнялась на локтях, оглядываясь вокруг коснулась головы рукой и сморщилась, нащупав жесткие от засохшей крови волосы. «Где я?» Вопрос, сам по себе нелепый, прозвучал в темноте каюты на удивление уместно. «Там, где и раньше», — жуга придвинулся ближе. «На корабле». «На корабле?» «Ага. Ты как себя чувствуешь?» «Я?» Голова кружится. Она подвигала головой, потерла пальцами виски. «Что произошло?» «Ты что-нибудь помнишь?» Зергина охмурилась. «Помню». «Драку», «Моряк», «Трюм». «Да, точно, я упал». «Ой-ой-ой!» -ой». Девушка вздрогнула и умолкла на полуслове Глаза ее испуганно расширились. «Мой бог!» прошептала она, опуская руки и глядя на тонкие длинные пальцы. «Личина!» Жуга невольно улыбнулся. «Можешь поверить, без нее тебе лучше». Прежде чем зерги успела ответить, скрип двери возвестил о появлении Яльмара. варяк возник из темноты, словно невиданный рогатый зверь, причем двуногий. В руках у него были хлеб, сыр и колбаса. «А, очнулась!» — добродушно ухмыльнулся он, с порога завидев сидящую девушку. «Вот хорошо. Слазь с кровати, я поесть принес». зерги отбросила одеяло и встала, пряча лицо. «Мне...» «Надо выйти», — глухо сказала она. Корабль качнула, девушка еле устояла на ногах. Жуга подскочил. «Я помогу». «Нет, я сама». Дверь за ней закрылась. «За борт не упади», — крикнул ей вслед Яльмар, топором нарезая колбасу, и подмигнул Жуге. Тот все еще смотрел на дверь, недоумевая. Повернулся к викингу. «Куда она?» «Да к пиву», — усмехнулся Яльмар и развел руками. «Сколько ты ей наливал?» «Кружку», — ошеломленно ответил Жуга, посмотрел на Яльмара, и оба, не сдержавшись, расхохотались. Никто не приплыл ни утром, ни вечером. Яльмар ничего не сказал по этому поводу, лишь стоял на палубе, глядя в небо, и мрачнее с каждым часом. «Что призадумался?» — спросил Жуга, подошедший к варягу. «Или опять стряслось чего?» «А то не видишь», — проворчал тот и пояснил. Ветер переменился. «Так, может, к берегу подойти попробуем?» Яльмар содрогнулся. «Ты что, с ума сошел? Хуже нет ничего, чем идти под парусом при северном ветре. Нас в щепки разнесет. Видишь, даже гонзейцы и те рискнули сегодня приплыть». «Да, вот». Он запахнул куртку и снова посмотрел на небо. «Пойду-ка я погреюсь». Жуга проводил его взглядом и вздохнул покосился на море. Наверное, варяг был прав, волны и впрямь стали выше, и раскачивали корабль все сильнее. Вершины их запенились барашками, становилось холодно. Хлопнула дверь, и травник обернулся. То была Зергия, или как там ее звали по-настоящему. Жуга так и не узнал, никто она, ни откуда. Разговорить ее не удалось. После всех этих событий ее мучила жажда, но от пива сразу накатила апатия, и всю оставшуюся ночь девушка пролежала молча, закутавшись в одеяло и отвернувшись к стене. Лишь под утро, раздобыв невесть откуда иголку с ниткой, стянула куртку и занялась оторванным рукавом. «Хвала Одину, кажись, оклемалась», — сказал по этому поводу Яльмар, сцеживая из бочонка очередную кружечку. «Если баба берется за иголку, жить будет». «Шить?» — переспросил Жуга, толком не расслышав. «И шить тоже», — снисходительно согласился варяк Вот и сейчас она, ни слова не говоря, подошла к борту и долго смотрела то на море, то на серые, занесенные снегом улицы. Ее волосы свалялись, зеленая, подбитая войлоком куртка была мятой и грязной. Слева на спине расплылось громадное пятно засохшей крови. Но все равно смотреть на нее было приятно. Жуга, во всяком случае, мог бы смотреть очень долго, не обращая внимания на снег и ветер. «А девчонка-то красивая», — подумалось вдруг ему. «Не мудрено, что под личиной пряталась. Такой никто проходу бы не дал. И арбалет бы не помог». «Не смотри на меня», — сказала вдруг она. «Это еще почему», — Жуга опешил. «Не надо. Не хочу, чтоб ты видел меня. Такой». «Не притворяйся дурачком», — Зерги фыркнула и отвернулась. «Нашел, чего смотреть? Лицо немытое волосы не чесанные, тряпки эти дурацкие. Кровь, грязь, губа разбита, даже помыться негде. Чего ржешь, дурак?» До этой секунды Жуга еще сдерживался, но после таких слов и впрямь расхохотался. Зерги посмотрела на него с недоумением, пожала плечами и снова отвернулась. «Тоже мне страшилище», — сказал наконец Жуга, переводя дух. Видал я и пострашнее, ты еще не знаешь, что я видал, а ты, кстати, очень даже ничего. Много ты понимаешь, — она покраснела смущенно, — молчал бы уж. То не смотри, то молчи, то дураком обзывают, — Жуга вздохнул в притворной обиде. И мальчишка, помнится, был нахал, каких поискать, а девчонкой обернулся, так и вовсе того и гляди на шею сядет. Дурак ты, вот ты кто. Ну вот опять, ты другие слова-то знаешь? Теперь уже зерги не смогла сдержать улыбки. «Ладно, хватит спорить», — сказала она. «Чего мы ждем?» «Лодки нет, чтобы к берегу плыть». «А что, на корабле нельзя?» «Яльмар говорит, что нельзя». «Почему?» «Ветер неподходящий, северный». «Правда, он и вчера то же самое говорил», — добавил Травник после недолгого раздумья. «И завтра скажет», — усмехнулась зерги «Нашел, кого слушать». «Варягам парус знаешь для чего?» «Нет, для чего?» «От дождя прятаться. Они же к берегу, иначе как на веслах, не подходят. А парус только в море при попутном ветре ставит, да и то не всегда». Она посмотрела на небо. «А ветер, кстати, западный». «Что?» Жугав скинул голову, провожая взглядом облака, и вынужден был признать, что девушка права. «С погодой творилось неладное». «А хоть бы и так, помолчав, сказал он». Все равно не резон тебе, Яльмара, ругать. Нехитрое дело портовые байки слушать, а вот попробуй сама встань за руль. Глядя, как меняется выражение ее лица, Жуга понял, что стрела попала в цель. Что-что, о что, корабли водить она не умела. «Как же тебя все-таки зовут?» спросил вдруг он. «Все тебе скажи. Угадай». «Так ведь угадаю», кивнул Жуга. «Хочешь?» «Нет, лучше не надо». Зерги поежилась и подняла воротник. знаешь «Я, пожалуй, пойду». Дверь за ней еще не успела закрыться, когда на палубе показался Яльмар. Он деловито прошелся туда-сюда, проверил, хорошо ли натянуты мачтовые канаты и остановился на носу корабля, шумно втягивая носом воздух и заложив ладони за пояс. «Ого», — сказал он, глядя на волны. «Хм, западный ветер. Плохо дело». «Хуже некуда», — уныло подтвердил Жуга, еле сдерживая улыбку. «Какой дурак поставит парус при западном ветре?» «Соображаешь!» — Яльмр одобрительно потрепал друга по плечу. «При такой волне уж точно никто не приплывет. Ну что ж, делать нечего. Пойдем опрокинем по кружечке». Жуга вздохнул и обреченно кивнул. «Пошли!» Падение иногда длиннее, чем подъем. Особенно если сотни клыков вцепляются в тело, и близкая земля отдаляется, уходит, убегает бесконечно, бесконечно. Черный силуэт высокой башни, небо в грязных клочьях мяса, кровь во рту и на руках, кровь на воде, как давняя память, картина из прошлого, где у дельфина взрезано брюхо. Винтом кружась, глинцевитое тело уходит в глубину, ниже, ниже, и вот уже скрылось совсем. Удар. Нет, меня так просто не убьешь. Я сам строил этот замок, эти камни помнят тепло моих рук. Ну, подходите, хоть поодиночке, хоть все сразу. А, проклятые твари, вам жутко не повезло. Глаза, морды, крики, вой, рассеченные тела, дождь, кровь. Жизнь утекает по капле, душа тяжелеет, как свинцовый шар в ладонях. И только ветер, ветер, ветер. Неужели все? Кажется и впрямь все. всё